«Что там такое?» — раздался высокий, надтреснутый голос. Джейн вздрогнула и отпрянула назад к Кристине. В дальнем конце комнаты в кресле у камина сидела фигура, вид которой привел Джейн в ужас. Отблески огня освещали древнего старика, такого древнего, что он больше походил на тень, чем на человека. — У него были бледные тонкие губы, жидкая седая борода, и хотя его голову прикрывала темная бархатная шапочка, Джейн заметила, что он совершенно лыс. Одет старик был в старомодный халат из выцветшего шелка и в вышитой туфли, болтавшиеся на его тощих ногах. — Итак, — изрек он, вынимая изо рта длинную изогнутую трубку. «Джейн, наконец, явилась!» Старик встал и приблизился к ней. По его лицу блуждала жутковатая улыбка, а запавшие глаза блестели недобрым огнем. «Надеюсь, путешествие было приятным, моя дорогая!» Проскрипел он и, прижав к себе Джейн костлявой рукой, поцеловал ее в щек. От прикосновения его седой бороды Джейн вскрикнула и отскочила назад. Хе -хе -хе -хе", засмеялся старик мерзким скрипучим смехом. Она пришла из-за леса вместе с мальчиками про дедушка, сказала Кристина. Да? И как ему удалось ее поймать? Ей надоело быть самой старшей. Она швырнула в блюдо свою коробку с красками и разбила Валентину коленку. Так, просвистел жуткий скрипучий голос. Капризы, отлично! Он пескляво захихикал. У нас ты будешь самый младший, моей самой младшей проправнучкой. Но учти, капризничать я не позволяю! Вот так, дорогая! Но подходи поближе и присаживайся к огню чаю? Или вишневой наливки?» «Нет-нет!» — воскликнула Джейн. «Это недоразумение. Мне нужно домой. Я живу в доме номер 17 по Черешневой улице». «Жили, вы хотите сказать?» — торжествующе поправил ее Валентин. «Теперь вы живете здесь?» «Как вы не понимаете!» — в отчаянии запротестовала Джейн. «Я не хочу здесь жить. Я хочу домой». «Ерунда!» — оборвал ее прадедушка. «Дом номер семнадцать — ужасное место. Тесное и душное. Повсюду эти новомодные штучки. К тому же там ты была несчастлива. Эхе. Я знаю, что значит быть старшей. Все время работать вместо того, чтобы развлекаться. Эхе -эхе. Но у нас...» — он взмахнул трубкой у нас ты будешь милой крошкой, лапочкой, сокровищем, и ты никогда не вернешься назад!» «Никогда!» — будто эхо подхватили Уильям и Эверард, приплясывая вокруг Джейн. «Но я должна вернуться, и я вернусь!» — заплакала Джейн. Старик улыбнулся своей жуткой беззубой улыбкой. «Неужели ты думаешь...» «Что мы тебя отпустим?» Поинтересовался он, и его глаза недобро сверкнули. «Ты разбила наше блюдо. Изволь за это расплатиться. Кристина, Валентин, Вильям и Эверер желают, чтобы ты стала их младшей сестрой. А я хочу...» «Чтобы ты была моей самой маленькой проправнучкой!» «Кроме того, ты нам задолжала еще кое-что!» «Ты разбила Валентину коленку!» «Я извинюсь перед ним!» «Я отдам ему свои краски!» «У него есть свои!» «Тогда обруч!» «Он уже вышел из того возраста, когда играют в обруч!» «Ну тогда...» Джейн запнулась. «Тогда я выйду за него замуж, когда вырасту!» Прадедушка расхохотался. Джейн умоляюще взглянула на Валентина. Тот покачал головой. «Боюсь, это уже слишком поздно», — грустно сказал он. «Ведь я давным-давно вырос». «Но почему? Но как? Я ничего не понимаю. Где я?» Плакала Джейн, в ужасе оглядываясь вокруг. — Очень далеко от своего дома, дитя мое, очень далеко! — проскрипел прадедушка. — Ты перенеслась в прошлое, на шестьдесят лет назад, когда мальчики и Кристина были еще маленькими. Сквозь слезы Джейн видела его страшный пылающий взгляд. — Но как мне попасть домой? — Прошептала она. «Никак. Ты останешься здесь. Ничего другого тебе не остается. Не забывай, что ты в прошлом. Ни близнецы, ни Майкл, ни даже твой папа с мамой еще не родились. Дом номер 17 еще не построен. Тебе некуда возвращаться». «Нет, нет!» — кричала Джейн. «Это неправда! Этого не может быть!»